Глава двадцать 26. Предательство. Пентаграмма мне не нравилась совершенно. Да и как может понравиться здоровенная конструкция, расчерченная наполовину храма, в центре которой алтарь. При том, что ты знаешь, что на него собирается уложить тебя. По-любому, местные маги ночь не спали, узоры на полу вводили, от количества символов и линий, даже у Хеллера и Солин глаза на лоб полезли. О, застынал Еся. Все предусмотрели. Ни капельки силы за пределы контура не уйдет. И храм контуром молчания запечатали. Нехорошие люди. Нехорошими людьми он заменял все мои ругательства, которыми ночью я щедро поливал наших пленителей, пока искала пути к свободе. Но, увы, из камеры выбраться не удалось. Дверь была заперта снаружи. Потайных ходов не обнаружилось. На стук в двери никто не откликался. Магии в подвале не было в принципе. Конструкция храмов предполагала безмагическую прослойку между пристанищем богов и землей, чтобы вся благодатная энергия не могла рассеяться и уйти не в том направлении. Это мне ночью маги рассказали и Еся. За время заточения я немало узнала о мире, магах и о том, как тут все устроено. Салин казалась тем еще троллем, да и Светлый от нее не отставал. В общем, мы провели время почти неплохо. А потом за нами явились Светлые. Против вооруженного накопителями отряда шансов не было. Тем более, что мы в браслетах-ограничителях. То, что мы без веревок, светлых огорчило. И второй раз они связали нас еще без толковей, примотав друг к другу. Толпой ходить было неудобно, сесть невозможно, зато тепло. Салин и Хеллер держались за руки, а я оказалась между ними. Идиотское положение. Поэтому разговор с Есей немного отвлекал от ненужных пожиманий рук магами друг к другу. Но Гарри же нас спасет. Он не допустит, чтобы нас тут прикончили. В конце концов, я еще его непонятную миссию не выполнила. Мысленно говорила я малышу. Хозяюшка, ты только не расстраивайся, но нет никакой миссии. Со вздохом отозвался бесенок. Создателям надо было светлых и темных столкнуть, чтобы они магию накопленную тратить начали. А тут племянник темного императора с воззванием обратился. Невесту ему захотелось необычную. Ему и нашли ту, которая точно не захочет его видеть. А он гордый, самоуверенный, но ответственный. Отказ его зацепил, а защитить тебя он обязан. Так что в любом случае за тобой отправился бы. То есть спасать нас создатели не будут. Без всяких эмоций констатировала я, подводя итог услышанному. Свою задачу я, по сути, выполнила. Темные и светлые объединились, чтобы распять меня на алтаре. Мило. Прямо мессией себя чувствую. Ирина! Хотела что-то сказать Бесенок, но я приказала. Исчезни! Потому что маги закончили суетиться над напольной живописью и двинулись в нашу сторону. «Ирина, прости, пожалуйста, что не уберег», — сказал Хильдер, насколько возможно, повернув голову в мою сторону. «Я постараюсь продержаться на алтаре как можно дольше. Будем надеяться, что вам с успеет успеют прийти на помощь». «Я тоже постараюсь потянуть время», — дрожащим голосом подтвердила темная, с ужасом глядя на пентаграмму, которая будто хищная зверь затаилась и ждала свою жертву. «Не стоит, я вполне готова к смерти», — отрезала я. «Не в первый раз, и я бы предпочла быть первой». Это я сказала подошедшему магу. Он замялся. Понять его можно. Светлые исполнительное и педантично, а приговор нам с утра оглашали в другом порядке. Светлого и темного осушать магически, а меня принести в жертву темным богам. Тогда я была уверена, что Гарри жертву не примет, не похожа на того, кто в этом нуждается. Сейчас же, после слов Еси, мое мнение поменялось. Я злилась. То есть они меня надули, и я же им в жертву пойду. а вареньем не намазать, чтоб слаще было. Но обидно было не только это. Гораздо обиднее было то, что меня опять использовали. Сказали, что тут я буду нужна, что смогу лечить, что исполнится моя мечта. А на самом деле... Эх, да что об этом? Надеюсь, свое обещание Гарри исполнят и о парнях позаботятся. Хотя, может, и их обмануть насчет порталов и того, что можно будет домой вернуться. Как же вовремя семья Ричарда их себе в рот ввела? Вот в них можно не сомневаться. Лорд и леди Данг с любым из творцов поспорят. И далеко не факт, что уступит хоть пять. Так что умереть я вполне была готова. А вот становиться жертвой не хотелось. Так что пусть меня только развяжут. Я хотя бы узоры на полу подпорчу. Не сотру. Так кровью залью. Да и с создателями, если уж честно, встретиться хотелось. Высказать все, что накипело. Ладно я. Плевать. Но парней-то за каким органом сюда притащили? Ну, мало ли, какая дура ненормальная их об этом попросила. Если меня изначально как мышь лабораторную использовать планировали, и как овцу безропотную на заклание, то пацаны-то тут при чем? Ну? Поторопила я Светлого, притопнув ногой. Вам же не сказали, что первым надо непременно Светлого Мага на алтарь уложить. Так что предлагаю начать с меня. Я устала стоять, уже замерзла, и тело затекло. Давайте скорее меня жертву принесем, и разойдемся. К куда разойдемся? Светлый растерялся от моей агрессии. «По домам!» — рявкнула я. «Мир скоро рухнет, а вы все, как дети в песочнице, со своими дурацкими ритуалами возитесь. Пока вы тут узоры выводили, за стенами уже всадники апокалипсиса прискакали». «Какие всадники?» — переспросил Хеллер. «Апокалипсис? Это государство такое? Вроде на светлых землях». «Припоминаю, мне кажется, что-то такое было в газетах. Тогда да, надо поторопиться с жертвоприношением, а то светлейший император этого не одобряет». Говорил он спокойно, неспешно, как будто рассуждал вслух. И светлые, что присоединились к товарищу, заслушались. «Определенно не понравится», — согласилась Салин. «Как и его темнейшество. В ситуации, когда каждая крупица магии должна идти на защиту прорывов и устранение последствий, когда вот-вот снова откроются проходы в Нижние Миры, Архан пополняет магию, вору ее у защитников Акинчара. Это приговор для страны». «Я понимала, что что-то происходит». но не понимала, что именно, поэтому молчала, пока Салин и Хиллер с двух сторон не толкнули меня в бока. Но если до этого я пылала праведным гневом, то сейчас будто галочкой и фенечкой загрузили. То есть прямо сильно успокоилась и стояла тупила, не понимая, чего от меня требуется. «Да», — подтвердила я, — «летальный исход определен, кончина близка, возмездие неизбежно». Мои слова падали, как камни на каменный же пол, и казалось, что я даже слышу их стук. А нет, это двери храма выбить пытаются. Обрадоваться не успела. Стук вывел меня из светлых из оцепенения. Маги не стали распутывать нас, просто подхватили и потащили всех разом к алтарю. Эм, а мы точно этого добивались? Сейчас, когда кадры жизни проходили перед глазами, я осознала, насколько я никчемна. После того раза, когда всю ночь я ждала родителей и переживала, что могу их больше не увидеть, я начала панически бояться одиночества. Но родители не отнеслись к этому всерьез. Старшая сестра требовала больше внимания. Они ругали Ольгу за ее выходки и при этом ставили мне в пример. Своим детским умом я понимала, что непослушанием ничего не добьюсь и старалась быть прилежной во всем. «Как это называется? Комплекс отличницы?» «Могу ошибиться. Психиатрия и психология не мой профиль». Но в детстве было так. Ольга покормила на улице котенка… «Я покажу, какая я добрая и заботливая, и запишусь в волонтеры». Оля поздоровалась со старушками у подъезда. Я сама дружелюбие и внимательность. Оля хорошо закончила четверть. Я закончу школу, если не с медалью, то близко. Оля вышла замуж и родила. Вот он, мой избранник. Я тоже готова к семейной жизни. И не важно, что он не так уж мне был и нужен, лишь бы не остаться одной. Как же я была наивна и глупа. Неудивительно, что в итоге оказалась распятой на алтаре в другом мире». Сейчас думаю, что я ухватилась за предложение к Гарри, тоже из-за страха одиночества. Серега ушел, сестра выгнала, отобрав мальчишек, а больше у меня ничего и не было. Работа. На работе я изо всех сил старалась казаться уверенной в своих действиях, пряча поглубже в вечный страх совершить ошибку. Потянулась, как мотылек к огню. К призрачной мечте что-то изменить. И оказалась обманутой и использованной. Потому и условия легкое поставили, совсем соглашаться. Мне ведь не привыкать. Ирония судьбы не иначе. Ненавижу слабоволия, а все равно пришла к тому, что как безропотная овца лежу на алтаре. Неужели сообразила, что все время смотреть кому-то в рот не самая лучшая тактика? Раздался в голове насмешливый голос Гарри. Я не смотрю, открестилась я, обрадовавшись внутри. Он не бросил, пришел. Угу, я всего лишь фельдшер, что я могу? Скажи, что сама пришла к этому выводу. Припомнил Гарри мои мысли. «Но это очевидно!» Попыталась оправдаться и сама поняла, как жалко это выглядит. «А Ричард? Нормальный мужик! Привлекательный, сильный, уверенный, способный защитить. Разве не о таком ты мечтала? И чем он тебя не устроил?» Продолжал донимать Создатель, не спеша проявляться и что-то предпринимать. «Мы из разных миров, и я ему совсем не пара. Вот в этом я была абсолютно уверена. К тому же он самоуверенный, наглый и деспотичный». А я не хочу, чтобы за меня решали другие. Да неужели? И много ты сама нарешала. Девочку прооперировала. Так за это тебя сюда и отправили. Светлый того, что ты его при темных унизила, не простил. Жениху отказала. Молодец, осталась без защиты. Себя подвела и других подставила. Побыла бы в статусе невесты. Потом мужик охладел бы и все, разбежались. Так нет же. Дразнить надо стало. У темных инстинкт. Убегает, догони. «И что ты теперь будешь делать, самостоятельная моя?» «А что я должна сделать?» Рассердилась я. Не ожидала от Гарри такой отповеди. Мне казалось, что я все правильно делаю, что он меня за этим сюда и перенес. Я же ему верила, и самое ценное, что у меня было, пацанов доверила. Понятия не имею. Ты же вроде не глупой была. Так подключай свою сильную сторону. В голосе Творца больше не было иронии или тепла. Он звучал отстраненно и равнодушно. «Как тогда, в храме?» «Ну, ты же спасешь меня?» Мысленно спросила, хотя надежды особой не было. «Ир, без обид, но я темный бог. Мне Салин дороже, она своя, а ты чужая. Все, что от тебя требовалось, быть послушной. И у тебя было все, чего ты хотела. Семья, муж, дети. Только не ври ни себе, ни мне, что тебе этого не надо. Тебе преподнесли все на блюдечке, но ты заупрямилась. Хотела самостоятельности? Вот она, бери». «Будем считать, что наш договор расторгнут. Все в твоих руках. Удачи, Ирина!» Легкий ветерок чуть растрепал волосы, и я поняла, что Создатель ушел. «То есть все? Я свободна? И никто больше не будет указывать мне, что делать?» «В любой другой ситуации я бы обрадовалась, но сейчас меня переполняла горечь. Все-таки я осталась в одиночестве. Мальчишек отобрала семья Ричарда. И спасибо им за это. От жениха Гарри прав. Я отказалась сама». Мои сподвижники и соратники в еще худшем положении, чем я. Когда нас развязали, Хеллер ринулся в рукопашную. Дрался он неплохо, но недолго. Магов было больше, и в итоге командира все равно уложили в пентаграмму. Уже бессознательного и истекающего кровью. Салин сама легла рядом под смешки магов и вцепилась в любимого мертвой хваткой. На свободе осталась только тетушка Фагания. Она не принимала участия в ритуале и не попала в лапы магов. Поначалу я надеялась, что женщина свяжется с Ричардом и его семьей. И когда услышала стук в двери храма, думала, что пришло подкрепление. Но, увы, это оказалась еще одна группа местных магов, которые узнали о ритуале и пришли за дармовой силой. И сейчас все ждали местного темного мага, который должен был собрать энергию, освободившуюся в результате моей смерти. А пока на мне вырезали руны, которые тянули из меня энергию жизни для светлых. А последним меня оставил бог. Жалкий финал ничтожного существа. «Хозяйка!» Прошелестела в голове. Я дернулась. «Еся?» «Я же велела тебе уходить! Тебя найдут!» Шептать было легче, чем формулировать слова мысленно. Голову захлестнули эмоции, и одновременно я кричала. «Уходи немедленно!» И «Как хорошо, что хоть кто-то будет со мной в последние минуты!» «Хозяйка! На тебе руну только на жизненную силу начертили!» Бесенок появился возле уха, скрытый волосами. «Магию не блокировали, и искра твоя еще не погасла. Я помогу, хозяйка!» Соображала я быстро. Гарри же сказал, что вроде не глупая. Парни говорили, что искра есть у каждого, и сам человек решает, разовьет он ее или нет. Они поняли это и стали магами, потому что знали, что могут. А я... А я дура. Как и дома решила похоронить свои способности. И как я не догадалась, раз все видят ауры. «Очевидно же, что неспроста. Раз парни смогли магами стать, то и я смогу. Так что прочь сомнениям, Действуем». «Что нужно делать?» Спросила, сосредоточившись как на сложном вызове. «Смотри, Хейлер сейчас связан с накопителями. Он сильный духом, но сейчас теряет не магию, а жизненные силы. Если Солина его поддержит, то вдвоем они смогут повернуть потоки и забрать энергию из накопителей. Его поэтому и избили до беспамятства, чтобы суметь осушить». «Но он на грани. Надо дать ему толчок. Завести, чтобы очнулся!» Торопливо шептал мне на ухо бесенок. «Разряд магии?» «Да-да. Силу надо точно в центр груди направить. Вот сюда!» Бесенок коснулся лапкой солнечного сплетения. «Я тебе начну ее передавать, ты почувствуешь. Потом собирай в пучок и направляй туда. Ты сможешь, дотянешься!» «Хорошо», — согласилась, а сама прикинула расстояние дамага. Я лежала на этом их каменном столе, а маги внизу, в пересечениях линий. Мне привязали руки и ноги, но я могла поворачивать голову и вращать кистями. Все просто. Это будет дефибриллятор. Я буду этим прибором. Повернуть ладонь, сконцентрировать заряд и ударить в цель. Я столько раз делала нечто подобное. Справлюсь и сейчас. Я готова, Еся. Подавай силу. Сказала, окончательно собравшись и прогнав панические мысли. «Я справлюсь. Я обязана. Я делала это и раньше. К тому же здесь я врач от Бога».